Быть честным в жизни и в искусстве. Рабочий день артиста расписан по часам и минутам. Утром репетиция в театре, днем запись на радио, вечером очередной спектакль. К тому же у Олега Ивановича непреложный принцип. Он считает, что обязанность актера играть, а не давать интервью. Поэтому я начала нашу беседу с шутливого вопроса. Олег Иванович, почему же вы... Так не любите встречаться с журналистами. Может быть, потому что сборная ленинградских газет нередко обыгрывает вашу театральную команду на футбольном поле, а вы, если не ошибаюсь, тренер спортсменов БДТ. Я уже сменил футбол на легкую атлетику. Значит, теперь, кроме театра, куда нелегко попасть, у нас, журналистов, остается единственная возможность встречаться с вами на газетной полосе. К тому же у ваших зрителей и наших читателей, естественно, возникают вопросы к любому интересному художнику. Разве я не отвечаю на них своей игрой? Ваша игра, как и спектакли БДТ в целом, всегда дают работу уму и сердцу зрителя, служат поводом для серьезных размышлений, порождают, в этом главный их смысл, новые вопросы, иногда жизненно важные для каждого из нас. В глазах моего собеседника вспыхивает заинтересованный огонек. Любопытно. Например, такой вопрос. Вы так страстно, с такой убежденностью в правоте, обнаженной болью, закрушение дела, которому он служит, играете начальника планового отдела Айзатулина в протоколе одного заседания, что хочется спросить, только ли в нем самом, одном из главных виновников очковтирательства, причина всех бед на крупной стройке». Журнал «Театр» недавно писал, что ваш Иса Сулейманович Айзатулин не вызывает сочувствия, ибо он жертва не обстоятельства, а собственного жизненного выбора. Так ли это? Это не так. Терпеть не могу напудренных фраз. Мой Айзатулин вовсе неплохой человек. Он раб плохих, укоренелых методов работы». «Не кажется ли вам, что театр пошел дальше кино в исследовании так называемой производственной темы? Мы имеем в виду экранизацию этой же пьесы Микаэлянам. Надо ломать систему мышления, инерцию безответственности многих людей. Это мы хотели сказать. Но я не видел фильма, хотя высоко ценю его постановщика Микаэляна. Вообще в кино хожу редко». Только в исключительных случаях, когда заведомо знаю, что картина сделана талантливыми людьми. Не выношу плохих фильмов. Разве вы сами снимались только в бесспорно хороших? Нет, не только. В кинематографе мне с режиссурой не очень везло. Да, в театре у вас более счастливая судьба, это ясно. В чем радость и, наверное, сложность творческого общения с таким режиссером, как Товстоногов? Никаких сложностей. С Георгием Александровичем мне работать легко. У него есть удивительное, редчайшее для режиссера свойство. В своих замыслах, в концепции спектакля опираться на индивидуальность и нравственную позицию актера. Исходя из этого, он не может ставить спектакли один – Они основаны на взаимопонимании, единомыслии режиссера и всего творческого ансамбля. Товстоногов всегда знает, кого выбирает на роль. Когда Георгий Александрович только начинает говорить, я уже знаю, что он скажет дальше. Я его понимаю. Одна из самых значительных ваших удач — образ Григория Мелехова в спектакле «Тихий дон». Не страшно было браться за такую глыбу, ломать сложившийся у миллионов зрителей стереотип, созданный в свое время талантливыми участниками фильма-трилогии «Тихий Дон»? Не страшно. Стереотипы, пусть самые прекрасные, рано или поздно надо разрушать. Гениальное не есть каноническое, и новые поколения будут находить в нем новые грани, новые мысли и новые откровения. «Это верно. У каждого времени свое право на прочтение классики. Что же еще вы хотели высветить в шолоховском Мелихове, ставшем для нас хрестоматийным?» «Это пусть решает зритель». Борисов снова замкнулся в себе и после длительной паузы добавил. «Я видел в своем герое не только трагическую оторванность личности и мучительный поиск правды. Я хотел показать Григория человека мыслящим, отнюдь небезоговорочно и бездумно принимающим новый уклад жизни. Он может быть понят и принят только на основе выстраданного опыта. Олег Иванович, в театральной прессе вас называют актером перевоплощения, но каких бы персонажей вы ни играли, в каждом из них Борисов остается Борисовым, в каждом просматривается единство актерской человеческой позиции. «Я играю человека». А зритель пусть сам оценит, каков он, этот человек, что у него можно взять, над чем задуматься, а за что возненавидеть или пропустить мимо. Но это правда. В наше время уровень актерской игры определяется не только профессионализмом, но и личностными качествами артиста, его жизненной позицией. Что вы, как человек и гражданин, ненавидите больше всего? А что особенно цените в людях, в жизни? Так сразу и не скажешь. Ненавижу ханжество, приспособленчество, подлость. Это не принимаю как человек, и свое неприятие беру на вооружение как актер, а оценю ум, честность и непримиримость ко всякой дряни, бескомпромиссность. Но бесконфликтной жизни просто не существует, следовательно, компромиссы неизбежны. Допустимые, да. Но только не компромиссы с совестью. Последний вопрос, Олег Иванович. Вам хотелось бы попробовать себя в режиссуре? Я пока погожу. А. Осипова, газета «Ленинградский рабочий», от 4 ноября 1978 года.